И большей части двадцатого корпуса 15 апреля левый фланг нашей шестой армии, а именно первый баварский корпус и 7 седьмая кавдивизия под натиском французских войск стал отходить к Саарбургу. Наш 21 первый корпус отошел за реку Сейль, и французские войска вышли на линию Аврикур, Монкур и Монсель. К 16 апреля войска первой французской армии вышли на линию Сен-Керен, Сен-Жорж. А войска второй французской армии подошли к городам Легард, Донале -э и Вик. Наши войска для исполнения плана по окружению северной группировки в Лотарингии отошли на хорошо подготовленную оборонительную линию Моранж, Бенцдорф, Лаутерфинген. Примечание. Все названия городов взяты с немецких карт боевых действий во время пограничных сражений в 1914 году в Альзасе и Лотарингии.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 Второй и 4 пехотных дивизий от Намюра и Антверпена. И все они буквально вгрызаются в землю, создавая многоэшелонированную оборону между фортами и закопов полного профиля с замаскированными блиндажами, древоземельными да укрытиями для пулеметов и артиллерии. Бельгийский генеральный штаб хорошо изучил опыт русской армии при организации обороны на реке Ялу. Шлифин замолчал.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 Был перевес перед противником семь к одному. У же сейчас сосредоточены подошедшие дополнительно силы первой армии и отдельные подразделения второй армии. Соотношение сил пять к одному. Перед Номюром на сегодняшний момент стоят части второй и третьей армии. Соотношение с учетом подходящих частей англичан составит четыре к одному. И там аналогичная с Льежем проблема с осадной артиллерией.